Плохо, если ты заходишь слишком далеко в хороших делах. Даже в таких вопросах, как буддизм, буддистские проповеди и наставления, много разговоров приносят вред. Покойный д з и н а м о н говорил, что лучше, когда рождаются сыновья, но не дочери. Дочери не могут прославить свою семью и позорят родителей. Очень плохо, если дочь – первый ребенок, а лучше всего, если все дети – сыновья. По словам священника к а й х о господин Аки учил, что воинская доблесть требует быть одержимым. Я подумал, что эти слова очень важны для меня и с тех пор стал еще более одержимым. Покойный Накана Кадзума говорил, что смысл чайной церемонии в том, чтобы очистить шесть чувств. Для глаз есть висящие свитки и цветочные композиции, для носа есть благовония, для ушей – звуки кипящей воды, для рта – вкус чая, а для рук и ног – правильность формы. Когда пять чувств таким образом очищены, ум очищается сам по себе. Чайная церемония проясняет мысли, когда они затуманились. Я не теряю духа чайной церемонии в течение 24 часов в день, и все же такой образ жизни нельзя назвать приятным времяпрепровождением. Более того, утварь для чайной церемонии должна соответствовать общественному положению человека. В стихотворении «В заброшенной деревне под глубоким снегом ночью расцвели многие ветки сливы». Красноречивое выражение «многие ветки» было заменено выражением «одна ветка». Говорят, что слова «одна ветка» отражают подлинный покой. Когда близкие друзья, доброжелатели – или люди, перед которыми ты в долгу сделали что-то не так, ты должен наедине сказать им об этом, чтобы помочь им оправдать себя в глазах общества. Ты должен забыть о плохой репутации человека и превозносить его как своего единомышленника, как одного достойного из тысячи. Если ты выскажешь человеку свое мнение о нем так, чтобы об этом не знали другие, его ошибка будет исправлена, и впредь он будет осторожен. Если ты похвалишь этого человека на людях, о н и изменит к нему свое отношение, и его плохая репутация скоро забудется. Важно поступать и относиться к людям со страданием. Некто сказал следующее. Есть две разновидности характера, в н е ш н я е и внутренняя. И тот, у кого не хватает одной из них, ни к чему не пригоден. Это подобно лезвию меча,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 Лезвие затупится, и люди перестанут уважать его обладателя. Нельзя надеяться только на сообразительность, нужно смотреть на вещи широко. Поспешные суждения о хорошем и плохом ни к чему не приводят. Говорят, что человек не может считаться самураем, если он принимает решение медленно и не стремится без промедления завершить начатое дело. Однажды группа из пяти или шести слуг плыла в столицу на лодке, и случилось так, что ночью их лодка столкнулась с гражданским судном. Пять или шесть матросов прыгнули в лодку и громогласно велели слугам сняться с якоря, как того требовал морской закон. Услышав это, слуги двинулись на них с криками. «Морские законы пригодны для таких людей, как вы. Неужели вы думаете, что мы, самураи, позволим вам указывать, где бросать якорь?» Мы вас зарубим и выбросим за борт, всех до последнего человека. Услышав эти слова, моряки бежали на свой корабль. При таких обстоятельствах человек должен действовать как самурай. В незначительных случаях лучше добиваться своего криком. У одного человека возникли финансовые затруднения, и он послал своему предводителю письмо, в котором говорилось. «Жаль, но мне придется совершить цепуку из-за нехватки денег. Прошу вас, как своего начальника, прислать мне какие-то средства. Поскольку письмо было очень конкретным, средства были выделены и долг был уплачен. Говорят, что даже виновные могут действовать достойно. Тот, кто нетерпелив, все запутает и ничего не добьется. Если приступить к делу безотлагательно, его можно сделать на удивление быстро. Времена меняются. Подумай о мире, каким он будет через 15 лет. Тогда все будет другим, но посмотрев в книгу пророчеств, можно убедиться, что изменения будут несущественными. Через 15 лет многих влиятельных людей нашего времени не будет в живых. И даже если на их место придут молодые, лишь немногие из них добьются успеха. д р о г о ц е н н о с т и постепенно обесцениваются. Например, если будет мало золота, люди начнут ценить серебро. Если будет мало серебра, они будут ценить медь. Времена меняются, и достойных людей становится все меньше, поэтому скоро человек сможет добиться многого, даже если он почти не прилагает усилий. Если только человек не испортит себе здоровье, он добьется своей цели и прославится. Конечно, во времена, когда много мастеров, для этого нужно приложить немало усилий. Но когда мир постепенно приходит в упадок, преуспеть нетрудно. Чтобы улучшить поведение человека, следует приложить много усилий. Нужно уподобиться роющей осе. Роющая оса. з а ш а б а т и л ь Буквально. Будь похож на меня, оса. В Японии существовало поверье, что роющая оса ловит других насекомых и превращает их в подобных себе ос. Говорят, что даже если ты усыновишь чужого ребенка и будешь учить его поступать так, как поступаешь сам, он станет похожим на тебя. Если сила дана тебе от природы, твои слова и поведение будут в гармонии, и люди будут хвалить тебя. Но если ты спрашиваешь себя об этом, тебе нечего сказать. Последняя строка стихотворения «Когда сердце спрашивает» является тайным принципом всех искусств. Когда тебе рассказывают истории о выдающихся людях, Ты должен слушать их очень внимательно, даже если их тебе р а с с к а з ы в а ю т не в первый раз. Если, слушая что-то в десятый или двадцатый раз, ты неожиданно достигнешь понимания, это будет незабываемое мгновение. В скучных разговорах о людях прошлого сокрыты тайны их великих свершений. Из книги 3: й Господин н а о с и г а однажды сказал, «Ничто не чувствуется так глубоко, как Гири. Порой, даже после смерти двоюродного брата, не хочется проливать слезы. Но иногда узнаешь о человеке, который жил 50 или 100 лет назад, о котором не знаешь почти ничего и з которым не имеешь никакого родства, и все же из чувства Гири проливаешь слезы».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 Говорят, что он так и не остановился, чтобы повидаться с долгожителем. Господин н а у с и г а как-то сказал в разговоре со своим внуком, господином Мотосиге, к какому бы сословию ни относился человек, наступит время, когда его род придет в упадок. Если пытаться продлить существование рода, его конец будет невзрачным. Если ты понимаешь, что время твоего рода истекло, лучше всего не сопротивляться его концу. «Поступив таким образом, тебе, возможно, удастся его спасти». Говорят, что господин Мотосиге рассказал об этом своему младшему брату. Из книги четвертой Когда Набысима Таданау было 15 лет, слуга на кухне поступил неучтиво. Рядовой солдат собирался избить его, но слуга зарубил солдата. Старейшины клана решили, что смертный приговор будет уместным, поскольку слуга поднял руку на высшего по рангу и к тому же пролил кровь человека. Таданао услышал об этом и спросил, «Что страшнее, забыть о ранге или погрешить против пути самурая?» Старейшины не смогли ответить ему. Тогда он продолжил, «Я читал, что когда преступление неясно, наказание должно быть нестрогим. Посадите его в тюрьму на некоторое время». Однажды господин Кацусига охотился в провинции Сиройси и убил большого кабана. Все собрались посмотреть на него и говорили, «Да, вы убили очень большого кабана». Вдруг кабан вскочил и бросился на собравшихся. Все в испуге разбежались, и только Набысима Матабей вынул меч и прикончил его. Тогда господин Кацусига закрыл лицо рукавом и сказал, «Здесь очень много пыли. Считают, что он сделал так, чтобы не видеть, как разбегаются малодушные люди. Когда господин Кацусига был молод, его отец, господин Наосига, наставлял его, чтобы научиться отрубать голову, ты должен казнить людей, приговоренных к смерти. Затем недалеко от того места, где сейчас находятся западные ворота, было выстроено 10 человек, и Кацусига обезглавливал их одного за другим, пока не дошел до последнего. Увидев, что десятый человек молодой и здоровый, Кацусега сказал, «Я устал рубить голову. Этому человеку я дарую жизнь». Так жизнь последнего человека была спасена. Господин Кацусега всегда говорил, что есть четыре типа слуг. Сначала поспешные, потом медлительные, сначала медлительные, потом поспешные, всегда поспешные и всегда медлительные». Всегда поспешные – это те, кто, получив приказ покончить с собой, д е й с т в у е т быстро и безупречно. Фукутии киты дзаймон и равные ему относятся к этому типу. Сначала медлительные, потом поспешные – это те, кто, получив приказ покончить с собой, не обладают должным пониманием, но быстро находят в себе силы и завершают дело. Думаю, что такими были Накана Кадзума и подобные ему люди. Сначала поспешные, потом медлительные. Это те, кто сначала быстро берутся за дело, но по ходу приготовлений уступают сомнениям и начинают медлить. Таких людей очень много. Остальных можно назвать всегда медлительными. Из книги 6. Во время битвы при б у н г у господину т а к а н о б у из вражеского лагеря прибыл посланник и привез с собой саке и еду. т а к а н о б у пожелал отведать приношений, Но приближенные остановили его, сказав, дары из вражеского лагеря могут быть отравлены, генерал не должен прикасаться к ним. Даже если они отравлены, разве это имеет значение? Зовите сюда посланника, воскликнул т а к а н о б у Он открыл бочку с Сакэ прямо перед посланником, выпил три большие чаши сам и дал одну посланнику. Затем т а к а н о б у ответил на его вопросы и отправил его обратно во вражеский лагерь. Такаги Акифуса выступил против клана Рюдзодзи, а затем попросил защиты Умаэда и й который приютил его. Акифуса был воином безупречной доблести и известным мастером меча. Ему прислуживали Ингадзайемон и Фудодзайемон. Они были сами под стать Акифуса и не покидали его ни днем, ни ночью. Случилось так, что господин Таканобу послал Иесада убить Акифуса. И вот... Однажды, когда Акифуса сидел на веранде, а и н г а д з а й м о н мыл ему ноги, Иесада подскочил к Акифусу сзади и отрубил ему голову. Не успела его голова упасть, Акифуса выхватил свой короткий меч и повернулся, чтобы нанести ответный удар, но при этом случайно отрубил голову и н г а д з а й м о н у Обе головы вместе упали в таз для мытья ног, затем голова Акифуса поднялась среди собравшихся. Это произошло потому, что Акифуса владел какими-то магическими знаниями. Священник Таннен любил говорить в своих проповедях. Монах не может достичь совершенства на б у д д и с с к о м пути, если он не проявляет сострадания вовне и не развивает смелость внутри. Воин не может быть слугой, если он не проявляет смелость вовне и не таит в сердце столько сострадания, что оно готово разорвать грудь. Поэтому монах должен учиться с м е л о с т ь ю у воина, а воин – состраданию у монаха. Я много лет странствовал и встречал много мудрых людей, но никогда не находил средства достижения знания. Поэтому всякий раз, когда я узнавал о смелом человеке, я отправлялся к нему, с какими бы трудностями не было сопряжено путешествие. Я ясно понял, что предания о пути самурая помогают постигать буддизм. Воин, к примеру, может с оружием в руках ворваться во вражеский лагерь и сделать это оружие своей силой. Может ли монах с четками в руках броситься под копья и мечи, вооружившись лишь своим смирением и состраданием? Нет, если у него нет смелости, он не сдвинется с места. Это подтверждается еще и тем, что священник, раздающий благовония на великой службе в честь Будды, дрожит от страха, а все потому, что у него нет смелости. Такие вещи, как возвращение человека с того света или спасение из ада всех живых существ, возможны только тогда, когда есть смелость. Но монахи наших дней заботятся лишь о том, чтобы быть благочестивыми, и поэтому среди них нет тех, кто прошел по пути до конца. Более того, среди воинов есть ч щ е д у ш н ы е люди, которые прикрываются буддизмом. Здесь есть о чем сожалеть. Тот, кто учит буддизму молодых самураев, совершает великую ошибку. Дело в том, что после этого они будут видеть вещи двояко. Но человек, который не направляет свои усилия в одном направлении, ничего не достигает. Буддизм подстать изучать старикам, которые ушли в отставку. Но если воин может 24 часа в день без устали нести на одном плече преданность и чувство долга, а на другом смелость и сострадание – он будет самураем. В своих утренних и вечерних молитвах и в течение дня он должен повторять имя своего господина. Для него оно ничем не отличается от имени Будды и от священных слов. Более того, таким образом он будет в гармонии с божествами, которые покровительствуют его семье. От этого зависит судьба человека. Сострадание напоминает мать, которая питает свою судьбу. Прошлое и настоящее. Дает нам много примеров бесславной смерти выдающихся воинов, которые были смелыми, но не имели сострадания. Однажды в разговоре с господином Набысима Наухиро слуга сказал, «Здесь нет людей, на которых хозяин мог бы полностью положиться. Хотя я ничтожный человек, я один готов отдать за вас свою жизнь». Говорят, что услышав эти слова, господин Наухиро разгневался и воскликнул, Среди наших слуг нет ни одного человека, который дорожил бы своей жизнью. Все они слишком высокомерны, и он ударил бы слугу, если бы присутствовавшие не уволокли его. Однажды, когда основатель семьи Тиба, мастер Танесада, плыл по морю на остров Сикоку, разыгралась буря, и корабль был поврежден. Он не утонул только потому, что несколько существ морское ухо собрались вместе. и закрыли собой пробоину в днище. С тех пор ни сам Тиба, ни его родственники и слуги никогда не ели морское ухо. Говорят, что когда один из них невзначай съел морское ухо, его тело покрылось нарывами в форме морского уха. Во время падения замка Арима на 28 день осады В окрестности внутренней цитадели на дамбе между полями сидел м и ц у с а Ганбэй. Накана Сиготеси, проходя мимо, спросил у него, почему он сидит в этом месте. м и ц у с а ответил, «У меня болит живот, и я не могу идти дальше. Я отправил свою группу вперед, но она осталась без предводителя. Пожалуйста, прими на себя командование». Поскольку об этом рассказал посторонний наблюдатель, м и ц у с а был признан трусом. Ему было велено совершить цеппуку. В древности боль в животе называлась «зелье тщедушных», потому что она приходила внезапно и лишала человека возможности двигаться. Во время смерти господина Набесима Наохиру, господин м и ц у с и г а запретил слугам Наохиру совершать цуифуку. Его посланец прибыл в дом Наохиру и объявил об этом. Но слуги Наохиру не могли согласиться с этим. Среди них слово взял молодой Исимару Унеме, позже названным с е й д з а и м о н о м Мне, самому молодому, говорить не подобает, но я думаю, что слова господина Кацусига звучат мудро. Как самурай, воспитанный хозяином с молодых лет, я был полностью готов совершить цуэфуку. Но, услышав распоряжение господина Кацусига и ни на миг не сомневаясь в его дальновидности, я, что бы н е сделали другие, отказываюсь от мысли о цуэфуку, и перехожу в услужение наследнику хозяина. Услышав эти слова, другие последовали его примеру. Однажды господин Масаи играл в сиги с господином Хидеёси, а другие даймё наблюдали за ними. Когда игра подошла к концу, господин Масаи встал, но его ноги затекли и он не мог ходить. Он удалился из комнаты ползком, под общий смех собравшихся. Поскольку господин Масаи был высокого роста и тучный, передвигаться стоя на коленях ему было трудно. После этого он решил, что ему больше не стоит появляться в присутственных местах и начал слагать с е б я обязанности. Накана у э м а н о с у к е Тагааки был убит 12 дня 8 месяца 6 года э р о к у во время сражений войск господина Гото и господина Хирай близ Суко на острове к а б а с и м а В провинции Кисима. Когда Уэмонусуки отправился на фронт, он обнял в саду своего сына Секибу, позже названным Дзинаэмоном. И хотя тот еще был очень молод, сказал ему, когда вырастешь, заслужи славу на пути самурая. Когда сыновья Ямамото Дзинаэмона были детьми, он брал их на руки и говорил, растите и становитесь богатырями, чтобы служить своему хозяину. Потом он добавлял для присутствовавших, их уши должны слышать об этом, хотя по своей малости они еще не могут этого понять. Когда Сахей Киодзе, й законный сын Агава Тисикио, умер в молодости, нашелся один молодой слуга, который поскакал в храм и совершил сапуку. Когда Таку н о г а т а Но Каме и Ясуёри скончался, Кога е т а и м о н сказал, что ничем не сможет отблагодарить хозяина за его доброту и совершил цуйфуку. Из книги седьмой. Наруто м и х ё г у сказал, «Победа заключается в победе над своими союзниками. Победа над союзниками – это победа над собой. Победа же над собой – это преодоление собственного тела. Это напоминает сражение, в котором человек находится среди д е с я т тысяч союзников, но ни один из них не следует за ним. Если вначале человек не совладал со своим телом и рассудком, он никогда не одолеет врага. Во время с и м о б а р с к о г о восстания Сюгё Этидзэ Нокаме н Таненао вступил в бой, одетый в Хакама и Хаори, поскольку его доспехи остались в лагере.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 Впоследствии статуя была перевезена с горы Коя в храм Кодензи. В свое время у господина м и ц у с и г а был пеший солдат по имени о и с и Косуке, который верно служил своему хозяину. Всякий раз, когда господин м а ц у с и г а приезжал в свою резиденцию в Эда, Косуке сторожил покои, в которых спал его хозяин. Если он чувствовал, что господину м и ц у с и г а может угрожать опасность, он расстилал свою циновку и проводил всю ночь в бдении после него. В плохую погоду он одевал бамбуковую шляпу и плащ из промасленной бумаги и стоял на часах под проливным дождем. Говорят, что до последних дней своей жизни он преданно сторожил сон хозяина. Когда Ойси Косуке был утитанином господина,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 Впоследствии выяснилось, что в дом проник человек по имени Нару Тима к и т и б е й Он и его сообщник Хамада Итидзаймон были приговорены к смерти за прелюбодеяние. Однажды, когда господин Кацусига был на охоте в н е с и м е он по какой-то причине рассердился. Он схватил свой меч и, не вынимая его из ножен, начал бить им с у и д з и м а д з э н о д з ё но сделал неловкое движение и меч упал в глубокий овраг. д з е н а д з и тут же бросился вслед за мечом. Он скатился в овраг и подобрал его. Затем он засунул его себе за отворот, выполз назад и, не приводя себя в порядок, сразу же предложил меч хозяину. По готовности и скорости исполнения этот поступок можно назвать проявлением несравненной находчивости. Однажды, когда мастер Сано Укё пересекал реку Такао,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 получил от господина Наусига приказ практиковать казнь с помощью меча. Говорят, что тогда он был способен зарубить подряд не менее д е с я т человек. С давних пор люди следовали этой практике, особенно в высших сословиях. Но теперь даже дети низших сословий никогда никого не казнят. Это свидетельствует о крайнем небрежении. Говорят, что человек может обойтись без умения казнить или что убивать приговоренного к смерти человека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 приказывал своему сыну совершать обезглавливание потому, что этим обязательно нужно заниматься. В прошлом году я ездил на место казни в косе, чтобы попробовать себя в обезглавливании и нашел свою поездку очень поучительной. Если ты думаешь, что участие в казни может лишить тебя спокойствия, ты становишься трусом. Среди п о ж е й в свите господина Мацусига был слуга по имени Тамода Сёдзаимон. Он был распущенным парнем, и поэтому, влюбившись в главного актера по имени Тамон, с и д з а и м о н изменил свое имя и призвание и стал актером. Позабыв о своем долге самурая, он увлекся такой жизнью и промотал все, что у него было, включая одежду и доспехи. Когда у него больше не было на что жить, он украл меч Маватари Рокубея и велел копьеносцу отнести его в ломбард. Однако копьеносец донес на него – Хотя после расследования он был приговорен к смерти вместе с Сюдзаймоном, следователем был назначен Ямамото Городзаймон. Зачитывая решение суда, он сказал громким голосом, «Человек, который обвиняет подсудимого, носит имя копьеносец такой-то. Казните его», – быстро сказал господин Мацусиге. Когда пришло время огласить приговор Сюдзаймону, Городзаймон подошел к нему и сказал, «Теперь тебе никто не поможет. Никто». Готовь себя к смерти. Хорошо, я принимаю ваши слова и искренне благодарен вам за ваш приговор, ответил с ё д з а и м о н взяв себя в руки. Однако по чьему-то замыслу, когда с ю д з а й м о н у представляли его Кайсяку, солдат-пехотинец Наудзука Рокуэмон подошел к Кайсяку и неожиданным ударом меча обезглавил его. Направляясь на место казни, с ё д з а й м о н приветствовал своего нового Кайсяку Наудзука очень спокойно.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 Но да, Кидзээмон говорил о роли Кайсяку. Иногда приговоренный человек, прибыв на место смерти, теряет самообладание и едва стоит на ногах. Поэтому, когда приходит время действовать Кайсяку, может случиться что-то неладное, и он опозорит себя и приговоренного человека. В таком случае следует немного подождать и собраться с силами, а затем принять устойчивое положение и рубить решительно. Тогда Кайсяку справится со своей обязанностью. Во времена господина Кацусига были слуги, которые, будь они из низкого или высокого сословия, приступали к выполнению своих обязанностей еще в молодости. Когда Сиба Кидзаимон служил у него, однажды хозяин остриг себе ногти и передал их слуге со словами «выбрось их». Однако Кидзаимон, не поднимаясь на ноги, держал их в руке. «В чем дело?» – спросил хозяин. «Одного не хватает», — ответил Хидзаймон. «Вот он», — сказал господин к а ц у с и г а протягивая ему ноготь, который он спрятал. Савабе Хидзаймон получил приказ совершить цепуку в одиннадцатый день 11 г о месяца второго года т э н н а Когда он узнал об этом вечером д е с я т г о дня, он обратился к Ямамото Гонадзё с просьбой быть его косяку. Вот копия ответа Ямамото».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 Говорят, что когда Хэдзай Мон увидел этот ответ, он заметил – это письмо не имеет себе равных. С незапамятных времен среди самураев просьба стать Кайсяку считалась плохим предзнаменованием. Причина этого в том, что Кайсяку не приобретает славы, даже если хорошо совершил свое дело. Но если по какой-то случайности он совершит оплошность, он опозорит себя до конца жизни. Один мастер по имени Токухиса – отличался от других людей тем, что от рождения выглядел немного слабоумным. Однажды он созвал гостей и велел подать на стол салат из ильной рыбы. Впоследствии все долго вспоминали этот салат из ильной рыбы мастера Токухиса. Позже, когда т а к у х и с а был на службе, один человек решил посмеяться над ним и напомнил ему об этом. т а к у х и с а выхватил меч и зарубил его. После расследования господину Нао с и г а сказали Мастеру т а к у х и с а можно порекомендовать совершить цепуку, потому что он поступил опрометчиво в пределах дворца. Услышав об этом, господин н а о с и г а сказал, «Если человек молча терпит насмешки других, он проявляет трусость. Даже находясь внутри дворца, нечего забывать об этом. Тот, кто насмехается над другими, глуп. Поэтому он сам виноват в том, что его зарубили».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 об этом никто не должен знать, плыви в верховье реки и похорони тело, я хорошо заплачу тебе за это. Капитан все так и сделал, но в лагуне, где было похоронено тело, Макунасуке отрубил голову и капитану. Говорят, что об этом никто не узнал, кроме одного юноши-мужеложца, который занимался проституцией на корабле. Макунасуке указал ему на тело капитана и сказал, этот человек тоже был мужчиной.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 Если твои руки будут отрублены, ты прижмешь его к земле плечами. Если твои плечи тоже отрублены, ты зубами прогрызешь шею десяти или пятнадцати врагам. Вот что такое смелость. Сида Китинусуке сказал «Долго бежать трудно, потому что выбиваешься из сил, за то до чего приятно потом постоять и отдохнуть, нет, посидеть и отдохнуть, нет, полежать и отдохнуть.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 Все божества небес защищают его. Господин Кацусигэ говорил, боится ли смерти человек из Хидзэна или нет, не столь уж важно. Меня беспокоит то, что в наше время люди склонны пренебрегать придворным этикетом и правилами хорошего тона. Меня беспокоит то, что все представители клана, даже родственники и старейшины являются прилежными слугами, но считают, что значение правил поведения сильно преувеличено.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 Я услышал эту историю Веда, но позже, когда я служил в провинции и с е я спросил о ней доктора Нагацука, и он подтвердил ее истинность. Из книги 8. В ночь 13 дня 9 месяца 4 года Тэйкё, группа из 10 актеров Но вышла посмотреть на луну возле дома солдата-пехотинца Накаяма Мусуке, расположенного в Саянамото. Наоцука к а н з а э м о н а за ним и все остальные, начали высмеивать другого солдата-пехотинца, Араки к ю д з а э м о н а за то, что тот был низкорослым. Араки рассердился, зарубил мечом к а н з а э м о н а и начал рубить остальных. Хотя Мацумото р о к у д з а э м о н был без одной руки, он спустился вниз, схватил Араки сзади одной рукой и воскликнул. «Таким, как ты, я откручиваю голову одной рукой». После этого он выхватил меч Араки, свалил его с ног и прижал коленом к земле, но когда Мацумото схватил Араки за горло, силы покинули Мацумото, и Араки быстро одолел его. После этого Араки снова вскочил на ноги и принялся рубить всех подряд, однако мастер Хаята, позже известный как Дзи Ро д з а э м о н выступил против него с копьем. В конце концов несколько человек осилили Араки. После разбирательства ему было приказано совершить цепуку, а всех остальных уволили со службы за неблагоразумие, хотя х а я т а впоследствии был прощен. Поскольку Пунетома не помнит всех обстоятельств этого случая, читатель должен расспросить о нем других. Несколько лет назад в д и с о и н е в провинции Каваками проходило чтение сутр. Пять или шесть человек из провинции т а с и р у пришли на службу а на обратном пути зашли в трактир. Среди них был слуга Кидзука к ю д з а и м о н а который по какой-то причине не принял приглашение друзей и вернулся домой до наступления темноты. Остальные же затеяли в трактире драку с какими-то людьми и зарубили их всех. Когда поздно вечером слуга к ю д з а и м о н а узнал об этом, он быстро направился туда, где жили его друзья. Узнав подробности происшедшего, он сказал, в конце концов от вас потребуют свидетельств. о Когда вы будете давать показания, говорите, что я был с вами и помогал вам рубить этих людей. Вернувшись к ю т з а й е м о н у я скажу ему то же самое. Поскольку в поединке все виноваты в равной мере, меня приговорят к смерти так же, как вас. Этого я больше всего и желаю. Ведь даже если я скажу своему хозяину, что вернулся домой до темноты, он не поверит моим словам. Кюдзайемон – очень жестокий человек. Поэтому, даже если мою непричастность подтвердят свидетели, Он, скорее всего, прикажет мне покончить с собой прямо у него на глазах. В таком случае, умереть с репутацией того, кто пытался оправдать себя, будет достойно. Поскольку умереть мне придется в любом случае, я желаю умереть, будучи обвиненным в убийстве людей. Если вы не согласитесь, я вскрою себе живот прямо здесь. Поставленные в безвыходное положение, его друзья согласились. Однако, хотя на допросе все говорили, как было условлено, В ходе разбирательства выяснилось, что слуга Кюдзаймона не участвовал в потасовке. Следователи были очень тронуты его решением присоединиться к друзьям и высоко оценили его мужество. Эта история была рассказана мне в общих чертах, поэтому отдельные подробности я уточню позже. Однажды, когда Набысима Акино Ками Сигетаке обедал, к нему неожиданно пришел посетитель, и он ушел из-за стола, не закончив трапезу. Позже его слуга сел за стол и принялся доедать жареную рыбу, которая была на нем. Когда господин Аки вернулся и увидел слугу, тот испугался и убежал. Господин Аки крикнул ему вдогонку. Только презренный раб может есть то, что не доел кто-то другой. Затем он сел за стол и продолжил обедать. Это одна из историй, рассказанных Дзинэмоном. Известно также, что слуга был одним из тех, т о после смерти своего хозяина совершил цуйфуку. Ямамото Дзинамон всегда говорил своим слугам, на пропалую играйте в карты, лгите сколько угодно. Если вы прошли с человеком 100 метров, и он не солгал вам семь раз, этот человек ни к чему не пригоден. В прошлом люди всегда говорили подобным образом, потому что они заботились только о воинских подвигах. и считали, что праведный человек не способен на великие свершения. Они также закрывали глаза на проступки людей. Оправдывая их словами, они сделали много хорошего, поэтому... Люди вроде Сагара Кюма тоже прощали своим слугам и воровство, и прелюбодеяние, постепенно приучая их не совершать таких поступков. Сагара Кюма говорил, если бы не такие люди, у нас не было бы настоящих слуг. В то время, когда господин Набысима ц у н а с и г а еще не возглавил клан, он начал изучать буддизм у дзенского священника к у р а т ь я м а Теона. ц у н а с и г а достиг просветления, и священник собирался вручить ему печать мастера. Печать мастера – удостоверение, которое высокопоставленный священник дает монаху, когда тот достигает просветления. Об этой новости узнали во дворце господина Набысима. В это время Ямамото-город Заэмон – получил приказ прислуживать Цуна Сиге и одновременно присматривать за ним. Узнав о намерении священника, город з а й м о н понял, что это плохо и решил попросить Теона не давать Цуна Сиге печати мастера, а если тот откажется выполнить его просьбу – убить его. Он приехал к священнику Веда и вошел к нему в дом. Теон решил, что это странствующий монах и встретил его очень достойно. Город з а й м о н обратился к священнику со словами Я должен сказать вам кое-что по секрету. Пожалуйста, отошлите прислугу. И когда тот отослал, продолжил: Говорят, что вы собираетесь вручить господину ц у н а с и г е печать мастера за его успехи в изучении буддизма. Однако вы являетесь выходцем из провинции Хидзен, и поэтому в общих чертах знакомы с обычаями кланов Рюдзодзи и н а б ы с и м а У нас все сословия живут в мире, потому что в отличие от других провинций, Власть у нас приходит по наследству, от одного владыки к другому. До сих пор еще ни разу не было так, чтобы владыка нашего клана получил б у д д и с с к у ю печать мастера. Если вы дадите печать ц у н а с и г а он может возомнить себя просветленным и перестать считаться с мнением своих слуг. Великий человек от этого станет тщеславным. Я настаиваю на том, чтобы вы не давали ему печать. Если вы не согласитесь со мной, знайте, что я исполнен решимости». Город Займон сказал это с неподдельной решимостью. Свет лица священника изменился, и он сказал «Ладно, ладно, у вас благородные намерения, я вижу, что вы хорошо разбираетесь в делах своего клана. Вы преданный слуга». «Нет, это не пройдет, я понимаю ваш замысел», — воскликнул город Займон. «Я пришел сюда не для того, чтобы вы меня хвалили, не говорите мне больше ничего, а только ответьте мне на мой вопрос». Отказываетесь ли вы от намерения дать Цуна Сига печать? — То, что вы говорите, очень разумно, — сказал Теон. — Конечно же, я не дам ему печати. После этого город з а й м о н еще раз переспросил его и удалился. Цуне Тома слышал эту историю от самого город з а й м о н а Восемь самураев отправились вместе, чтобы немного развлечься. Двое из них, Камори Эдзюн и Ацуба Цзинэмон, зашли в чайный домик перед храмом Каннона и а с а к у с а поссорились там с официантами и были жестоко избиты. Другие самураи находились в это время на прогулочном корабле. Когда они узнали об этом, м у т о Рокоэмон сказал, «мы должны вернуться и отомстить за них». Йоси Йотиэмон и э д з о я д з и м б э й согласились с ним, но другие самураи выступили против этого, утверждая, что это навлечет неприятности на весь клан. В конце концов, все они направились домой. «И все-таки мы должны отомстить им», — сказал Рукоэмон, когда они прибыли во дворец, но другие снова не согласились с ним. Тем временем э й д ж ю н и д з и н а м о н собрались силами после драки, вернулись в чайный домик и зарубили официантов, хотя при этом сами были серьезно ранены. Впоследствии хозяин п р и в л ё к их к ответственности за это. Когда все стороны случая были подробно рассмотрены, некто сказал. Если ждать согласия со стороны других, такое дело как месть никогда не будет доведено до конца. Нужно действовать сразу же и без колебаний, даже если это значит идти на верную смерть. Человек, который призывает других к мести, но не торопится отомстить – это всего лишь лицемер. Но подлинный самурай – это тот, кто никого не уговаривает, отправляется мстить в тайне от других и погибает. Достигать цели нет необходимости. Чтобы быть самураем, достаточно умереть. И все же, такой человек добивается своего чаще других. Итиюкен был простым слугой на кухне у господина т а к а н о б у Однажды он поспорил с несколькими людьми о вопросах борьбы и в последовавшей за спором потасовке зарубил 7 или 8 человек, за что был приговорен к самоубийству. Однако, когда господин т а к а н о б у услышал об этом, он помиловал слугу, сказав, В наше неспокойное время провинция нуждается в бесстрашных людях, а этот человек кажется очень смел. Впоследствии, во время боевых действий на реке Юдзи, господин т а к а н о б у взял с собой Итиюкена и последний в сражении проявил невиданную доблесть, глубоко вонзившись в ряды врага и сокрушая всех на своем пути. В битве при т а г а г и Итиюкен зашел так далеко в строй неприятеля, что господин т а к а н о б у почувствовал сожаление и отозвал его назад. Поскольку первая шеренга наступающих не поспевала за Итьюкеном, чтобы остановить Итьюкена, господину т а к а н о б у пришлось самому рвануться вперед и схватить его за рукав. К этому времени Итьюкен был уже несколько раз ранен в голову, но без труда остановил кровотечение, приложив к голове п о л о т е н ц е завернутыми в него зелеными листьями. В первый день штурма замка Хара, Посланником господина Мимасака к Оки Хёбу был назначен ц у р у т а е с и т и б е й Когда он доставлял письмо, он был ранен пулей из замка в поясницу и упал лицом вниз. Вскоре он встал и все же доставил письмо по назначению, но был сражен вторично и умер. Тело е с и т и б е я с поля битвы привез Тайра Тихей. Когда Тихей возвращался в лагерь Хёбу, он также был убит пулей из ружья. д э н к а родился в Таку. В то время, о котором пойдет речь, еще были живы его старший брат, которого звали Дзиро б е й младший брат и мать. Однажды, в девятом месяце, мать д э н к у отправляясь на проповедь, взяла с собой сына д з и р у б е я Когда пришло время отправляться домой, ребенок, одевая соломенные сандалии, наступил на ногу человеку, который стоял рядом с ним. Человек упрекнул ребенка, но тот начал спорить с ним. конце концов человек обнажил меч и убил его. Мать з и р а б е я чуть не лишилась чувств. Опомнившись, она бросилась на человека и тогда он убил ее тоже. После этого человек вернулся к себе домой. Этого человека звали Горо Уэмон. Он был сыном Ронина по имени Накадзима Муан. Его младший брат т ю д з о б у вел аскетическую жизнь в горах. Когда о случившемся узнали в семье Дзиробэя, его младший брат отправился к дому г о р о у э м о н а Обнаружив, что дверь заперта изнутри и что на стук никто не выходит, он изменил голос и представился незнакомым человеком. Когда дверь открыли, он выкрикнул свое подлинное имя и скрестил мечи с врагом. Оба самурая упали в кучу мусора, но в конце концов г о р о у э м о н был убит. В это время ворвался т ю д з о б у и зарубил младшего брата Дзиробэя. Услышав об этом, д е н к а сразу же пришел в дом д з и р у б е я и сказал «Из врагов был убит только один, тогда как наша семья потеряла три человека. Это очень печально, и поэтому мы должны убить Тюцзобо». Однако д з и р о б е й не соглашался. д э н к а почувствовал, что это позор, и хотя он был буддийским священником, он решил отомстить убийце своей матери, младшего брата и племянника. Тем не менее он знал, что поскольку он занимает пост обычного священника, скорее всего господин Мимасака примет ответные меры. Поэтому он много работал и добился назначения главным священником храма Рюунзи. После этого он отправился к мастеру меча и й н о д з ё и попросил его сделать ему длинный и короткий мечи. Более того, Дэнко предложил ему стать его учеником и получил разрешение участвовать в работе. В 23 день 9 месяца следующего года он был готов к осуществлению своего замысла. К счастью, в это время к нему пришел гость. Дав приказ н а к р о в а т ь на стол, Дэнко облачился в одежду простолюдина и тайно покинул резиденцию главного священника. Затем он пошел в Таку и, спросив Тюдзобу, узнал, что тот с большой группой людей наблюдает за восходом Луны, и поэтому нападать на него было опасно. Не желая откладывать свое дело, Дэнко решил, что выполнит свой долг, если убьет м а н а отца Тюдзобу. Отправившись в дома м а н а он вломился в его спальню, выкрикнул свое имя и зарубил его, не дав ему встать с кровати. Когда на крики сбежались люди со всей округи, он объяснил свой поступок, выбросил длинные и короткие мечи и вернулся домой. Известие о его месте опередило его. И поэтому, когда он возвращался в Сага, большая группа мирян из его прихода встретила его на дороге и проводила его до самого дома. Господин Мимасака был вне себя от ярости, но занимая должность главного священника клана Набысима, Денко был неуязвим. В конце концов, через подданных Набысима Туннери, господин Мимасака обратился к Таннену, главному священнику Котензи. Он сказал, «Когда священник убивает человека, Его нужно приговорить к смерти. Приговор духовному лицу может вынести только традиция храма Кудэнзи, н ответил Таннен. Господин Мимасака рассердился еще больше. К чему же его теперь приговорят? Хотя вам этого знать не полагается, отвечал Таннен, поскольку вы настаиваете, я отвечу вам. В соответствии с буддистским законом, провинившийся священник должен изложить мантию и уйти в изгнание. Впоследствии д э н к а н е с л о ж и л свою мантию в храме к у д э н з и Однако, когда он отправлялся в изгнание, несколько его учеников взяли длинные и короткие мечи и вместе с целой толпой мирян сопровождали его до Тодороки. По дороге они встретили несколько человек в одежде охотников. Охотники спросили, правда ли, что процессия идет из Таку. д э н к а долгие годы жил в Тикудзене. Он пользовался всеобщим уважением и был на хорошем счету среди самураев. Эта история о нем получила огласку и говорят его хорошо принимали во всех домах города. Преступление Хорио с а н е м о н а состояло в том, что он украл деньги из казны Набесима и бежал с ними в другую провинцию. Впоследствии он был схвачен и сознался. Ему вынесли приговор. Поскольку это очень тяжелое преступление, провинившегося нужно пытками замучить до смерти. Накана Дайгаку было приказано присутствовать при экзекуции. Сначала с а н е м о н у вырвали все ногти и выжгли все волосы на теле. Затем были разорваны все его сухожилия. А затем его тело сверлили сверлами и подвергали другим пыткам. За все это время он ни разу не содрогнулся и не переменился в лице. В конце концов его опустили в кипящий соевый соус, а затем его тело согнули назад и сломали. Однажды, когда Фукути р о к у р о м о н выходил из дворца, мимо усадьбы мастер Атаку проходила процессия с Паланкином, одной высокопоставленной ж е н щ и н ы Человек, который случайно оказался рядом, в соответствии с правилами, приветствовал процессию. Однако один из охранников Паланкина сказал ему – Ты не поклонился достаточно низко и ударил его рукоятью алебарды. Человек провел рукой по голове и оказалось, что она разбита до крови. «Ты оскорбил меня, хотя я был вежлив», — сказал он. «Считай, что тебе не повезло». После этого он зарубил охранника одним ударом. Паланкин двинулся дальше, но р о к у р о м о н поднял копье и обратился к человеку со словами «Спрячь свой меч в ножны!». В пределах дворца запрещено находиться с обнаженным оружием. Случившегося нельзя было предотвратить. Я действовал под давлением обстоятельств. Вы очевидно видели, как все произошло, хотя мне хотелось бы вернуть меч в ножны. Тон ваших слов не позволяет мне сделать это. Если вы недовольны моим поступком, я с радостью приму ваш вызов. После этого Рокуроэмон бросил на землю копье и доброжелательно ответил. Ваши слова заслуживают внимания. Мое имя Фокутирукураэмон. Я подтвержу, что вы действовали безупречно. Более того, я буду отстаивать вас, даже если для этого мне придется пожертвовать жизнью. А теперь спрячьте свой меч. С удовольствием, ответил человек и положил меч в ножны. Когда этого человека спросили, откуда он, он ответил, что является слугой Таку Нагата Ноками и с у й р и Рокураэмон отправился вместе с ним и объяснил все обстоятельства случившегося. Полагая, что женщина в паланкине была женой высокопоставленного сановника, господин Нагата велел своему слуге совершить с э п у к у Тогда Рокураэмон обратился к нему. «Поскольку я дал слово самурая защищать этого человека», — сказал Рокураэмон. «Если он должен совершить с э п у к у я совершу с э п у к у первым». Говорят, что после этого дело удалось уладить. Господин Сима послал гонца к своему отцу, господину Аки, с посланием, в котором говорилось. «Я собираюсь совершить паломничество в храм Агато в Киото», – господин Аки спросил у гонца. «Зачем он собирается делать это?» о а т а г у божество, покровительствующее стрельцам из лука», – ответил гонец. «А господин Сима желает добиться успеха в войне». «Это полностью бесполезно», – сердито ответил господин Аки. Должен ли доблестный воин клана Набисима ездить на поклон к Атагу? Нет, не должен. Даже если Атага пожелает воплотиться в рядах противника, доблестный воин должен одним ударом разрубить его пополам. Дохаку жил в Киро Цутибару. Его сына звали Горобей. Однажды, неся мешок с рисом, Горобей встретил Ронина мастера кума Сиро Сакё по имени Ивамура Кюнай. По поводу каких-то давних разногласий у них возникла ссора, и г о р о б ы ударил мешком Кюная. Завязалась драка, в ходе которой г о р о б ы толкнул Кюная в канаву и вернулся домой. Кюнай долго выкрикивал угрозы вслед уходящему г а р о б е ю но потом тоже вернулся домой, где рассказал обо всем своему старшему брату г а н и м о н у Вдвоем они направились к г а р о б е ю с намерением отмстить. о Когда они подошли к дому Горобея, оказалось, что дверь немного приоткрыта. г о р а б ы ждал их за дверью с обнаженным мечом. Не подозревая об этом, Генемон вошел и г а р а б ы ударил его. Генемон получил глубокую рану, но опираясь на меч вышел из дома. Тогда в дом ворвался Кюнай и зарубил к а ц у й м о н а в зятя Дохаку, который сидел возле очага. После этого Дохаку вместе с женой сумели отобрать у Кюная меч. Кюнай начал извиняться. «Я достиг своей цели», – сказал он. «Пожалуйста, верните мне меч, и мы с братом уйдем домой». Но когда Дахаку вернул ему меч, Кюнай набросился на него и наполовину разрубил ему шею. После этого они опять скрестили мечи с Горобеем и дрались на равных, пока Кюнай не отрубил Горобею руку. После этого Кюнай, тоже порядком израненный, з а в а л и л себе на плечи Генемона и направился домой. Но тот умер по дороге. У г о р а б е я было очень много ран. И хотя ему удалось остановить кровотечение, он умер на следующий день от того, что выпил немного воды. У жены Дохаку было отрублено несколько пальцев. У Дохаку был разрублен позвоночник в области шеи. Поскольку горло осталось целым, его голова свисала вперед. Поддерживая голову рукой, Дохаку отправился к хирургу. Лечение хирурга было следующим. Сначала он смазал челюсть Дохаку настойкой живицы на масле. и перевязал ее волокнами китайской крапивы. Затем он прикрепил веревку к макушке его головы и привязал ее к перекладине, чтобы голова не падала, пока он будет зашивать рану. А потом он велел Дохаку лечь и засыпал его тело рисом, чтобы тот не мог пошевелиться. В течение т р дней Дохаку ни разу не потерял сознание и не переменил положение тела. Он даже не пил настойки ж е н ь ш е н я Говорят, что только когда на третий день дал о себе знать его геморрой, он принял немного болеутоляющего. В конце концов его кости срослись, и он полностью выздоровел. Когда господин м и ц у с и г а заболел оспой в Симоносеке, Икусима Сакуан дал ему какое-то лекарство. Это был исключительно тяжелый случай болезни, и поэтому приближенные всех сословий были очень обеспокоены состоянием господина м и ц у с и г а Неожиданно его с т р у п ь я стали черными. Люди, которые ухаживали за ним, были в отчаянии. Они тайно сообщили об этом Сако Куану, и он сразу же пришел к больному. «Что ж, это совсем не опасно. с т р у п ь я заживают. Вскоре он полностью выздоровеет без каких-либо осложнений. Даю вам слово», — сказал Сакуан. Приближенные господина м и ц у с и г е услышали об этом и подумали. Сакуан выглядит немного обеспокоенным. Значит, положение нашего хозяина действительно безнадежно. Затем Сакуан расположил возле кровати больного ширму, с т а л за ней и дал господину м и ц у с и г е какое-то лекарство. После этого его струпья зажили, и он полностью выздоровел. Впоследствии Сакуан рассказывал одному человеку. — Поскольку лечил хозяина я сам, когда я давал хозяину лекарство, я был исполнен решимости. если ему не станет лучше вскрыть себе живот и умереть вместе с ним. Когда Накана Такуми умирал, возле него собрались все его родные и близкие. Он сказал, «Вы должны понять, что есть три качества безупречного слуги – решимость выполнить волю хозяина, смелость и готовность умереть». Однажды, когда несколько человек собрались на платформе возле внутренней цитадели дворца, Некто обратился к у т и д о Сёймону со словами, говорят, что вы учитель меча, но ваши поступки в повседневной жизни не подтверждают этого. Если бы вас попросили совершить кайсяку, мне кажется, вместо того, чтобы отрубить голову, вы отрубили бы макушку головы. Это не так, ответил Сёймон, проведите небольшую линию на своей шее, и тогда я покажу вам, что могу рубить, не отступая от нее, даже на волосок. Нагаяма Рокуро Дзаймон путешествовал по т а к а й д о и был недалеко от х а м а м а ц у Когда процессия с его паланкином проходила мимо постоялого двора, к нему подошел нищий и сказал «Я Ронин из э й т и к у У меня закончились деньги, и я оказался в затруднительном положении. Мы оба в о й н ы Пожалуйста, помоги мне». «Неучтиво говорить, что мы оба в о й н ы гневно отвечал Рокуро Дзаймон. Если бы я оказался на твоем месте, я бы вскрыл себе живот. Вместо того, чтобы сейчас позориться, выпрашивая деньги на дороге, вскрой себе живот прямо сейчас. Давай. Говорят, услышав эти слова, нищий удалился. м а к и г у т и Йохэй за свою жизнь был косяку много раз. Когда некто Канахара должен был совершить с е п у к у Йохэя снова попросили быть косяку. Канахара вонзил меч себе в живот. но после этого силы покинули его. Йохэй подошел к нему со стороны, крикнул «Эй!» и наступил ему на ногу. Это дало Канахара силы распороть живот до конца. Говорят, что выполнив свою миссию косяку, Йохэй говорил со слезами на глазах, а ведь когда-то он был моим другом. Эту историю рассказал мастер Сокоэмон. Когда некто совершал сэппуку, к о с я к у отрубил ему голову, но она полностью не отделилась от тела, а повисла на небольшом кусочке кожи. Официальный наблюдатель сказал, что-то все же осталось. к о с я к у рассердился, взял голову и, перерезав оставшуюся кожу, поднял ее на уровень глаз и воскликнул «Полюбуйтесь». Говорят, что смотреть на это зрелище было неприятно. Эту историю рассказал господин с у к у э м о н В прошлом часто были случаи, когда отрубленная голова отлетала далеко, поэтому считалось, что лучше оставить немного кожи, чтобы голова повисла на ней и не покатилась в сторону официальных лиц. Однако в настоящее время считается, что лучше отрубать голову полностью. Человек, отрубивший 50 голов, как-то сказал, когда рубишь головы, иногда бывает, что туловище начинает противодействовать. Так, когда отрублены три головы, сопротивления все еще нет. и ты рубишь хорошо, но когда дело доходит до четвертой или пятой, ты начинаешь чувствовать небольшое противодействие. Поскольку это очень важно, всегда лучше рубить так, чтобы голова упала на землю. В этом случае человек заведомо не совершит ошибку.